Корея, Луна. В Америке, как и в СССР, для полётов в космос отбирали преимущественно молодых военных лётчиков. Костяк астронавтики первых лет составили ветераны Корей, парни небесной и военной закалки. Iron sharpens iron. Железо острит железо. Раз за разом повторяет Баз Олдрин библейское изречение в своих интереснейших мемуарах, до сих пор не вышедших на русском. Он пишет: "Война принесла Америке дополнительную выгоду, которая часто остаётся незамеченной. Большинство из нас были лётчиками истребителями, летавшими во время корейской войны". Мы научились концентрироваться под огнём, сохранять спокойствие перед лицом опасных ситуаций и принимать быстрые решения по вопросам жизни и смерти. Это подготовка, убеждён Бас, очень пригодилась на Луне. Поскольку мы знали, что на самом деле сражаемся не только с Северной Кореей, но и с советцами, Война подхлестнула страстное соперничество между американскими и русскими, которое переросло в космическую гонку. Мы не собирались позволять этим русским побеждать нас в Коре, и уж точно не собирались позволять им одерживать верх над нами в космосе. Незримой стартовой площадкой американских лунных экипажей на Рюдском космодроме во Флориде стало подзабытое, ушедшее в тень Коре. Странавты должны благодарить за науку и звёздные карьеры, в том числе и советских пилотов, преподавших им ряд уроков в высшей школе боя в аллее Мигов. Верджил Гас Гриссом, в июле 61 -го года совершивший второй суборбитальный космический полёт, а в 65-м трижды облетевший Землю на Gemini 3, первый в мире человек, дважды побывавший в космосе. воевал в Корее на Сейбре, сделал около ста боевых вылетов. В шестьдесят седьмом году погиб при пожаре на тренировках. Джон Глен в феврале шестьдесят второго года первым из американцев совершил орбитальный космический полет. Он был на два года старше Льва Калесникова, участвовал во Второй мировой, летал на поршневом полублике «Карсар» над Маршалловыми островами и Корейской войнех. В Корее пилотировал сначала реактивную палубную Пантеру, потом Сейбр, записал насчет три сбитых Минга. Второй полет Глен совершил в девяносто восьмом году в возрасте семьдесят семь лет, установив возрастной рекорд. В семьдесят четвертом девяносто девятом годах был сенатор от штата Огайо. Последний из астронавтов первого набора умер девяносто пятилетним в две тысячи шестнадцатом году. Уолтер Ширр, равесник Колесникова, первый в мире совершивший 3 космических полёта, тоже воевал в Корее на реактивном Тандерджете. Джеймс Макгивид, на счету которого две космические вылазки, в Корее совершил 145 боевых вылетов на самолётах F-80 и F-86. Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну, тоже был ветераном Корейской войны. Об этой странице его биографии следует рассказать подробнее. Родившись в 30 году, Армстронг мечтал о небе с детства. Занимался в аэроклубе, пилотские права получил раньше водительских ещё школьником. Ярослав Голованов Этот стройный, спокойный, улыбчивый и застенчивый человек в молодые годы прославился рекордом среди любителей пива, что очень задачило потом его биографов. Во всем остальном история Армстронга довольно традиционна. Это типичный американец. Помните, как писали у нас о Гагарине: один из миллионов. Накануне корейской войны Армстронг прошёл курс подготовки палубных лётчиков. Их, как пишет автор книги Первый человек. Жизнь Нила Армстронга Джеймс Хансон, тренировали морпехи, их учили летать морпехи, и за их дисциплиной следили тоже морпехи. В программе подготовки были заплыв на милю и имитация вынужденной посадки на воду. Экипированного лётчика помещали в кабину и опускали в бассейн. Он должен был отстегнуться, открыть фонарь, покинуть кабину и вынырнуть до того, как кончится воздух. Многие не справлялись, им требовалась помощь аквалангиста. В сентябре 49 -го года Армстронг совершил первый самостоятельный полёт на военной машине. После него пара приятелей Нила наблюдали за военно-морской традицией отрезания нижнего конца галстука, и затем, как Нил преподнёс рубали Риверсу, инструктору, бутылку его любимого виски, пишет Хансен. У советских авиаторов, что интересно, была похожая традиция: после первого самостоятельного полёта угощать наставника сигаретами. Потом высший пилотаж Полёты по приборам, ночные, групповые, маршрутные, воздушный бой, атака наземных целей, бомбометание с пикирования, имитация посадки на авианосец на нарисованной 183-метровой полосе. Наконец, посадка на авианосец Кэбот в Мексиканском заливе. Американская военно-морская мудрость гласит: "Хорошая посадка на авианосец та, после которой вы можете идти". Отличная посадка, та, после которой ваш самолёт может снова лететь. Став военно-морским лётчиком, Энсин Армстронг попал на авиабазу в Сан-Диего. Младшее офицерское звание ВМС в США, нечто вроде мичмана. В ноябре 50-го года его включили в 51-ю истребительную эскадрилью VF-51. Первое подразделение морской авиации Штатов, укомплектованное реактивными палубными истребителями F-9F2 Panther, и известные как Screaming Eagles, кричащие орлы. Эскадрилья только что вернулась из Кореи, где вела боевую работу с борта корабля Valley Forge. Командовал эскадрильей капитан-лейтенант Эрнест Эрни Бичэм, воеевавший ещё против Японии на Филиппинах. Он считался не только выдающимся асом, но и талантливым тактиком. После Второй мировой получил высокий штабный пост в Вашингтоне, но с начала Корейской войны вновь принял командование элитным авиационным подразделением. Армстронг на реактивных машинах до тех пор не летал. За его плечами было двенадцать посадок на авианосец на поршневых самолетах. Реактивную Пантеру он впервые оседлал в начале пятьдесят первого года. В июне того же года Остин Уилкак, командир авианосца "Сэкс", ставшего новым гнездом эскадрильи, записал: Энсин Армстронг, умный и вежливый офицер, имеющий прекрасную военную выправку. Как военно-морской лётчик, он имеет уровень от среднего до выше среднего и постоянно совершенствуется. Его можно рекомендовать к очередному повышению звания. Скорее Сек пошёл на Гавайи, где на авиабазе Barber's Point самолёты оснастили бомбодержателями. Их готовили не к схваткам с мигами, а к штурмовке наземных целей. Тем не менее, пишет Хансен, перспектива встречи с машинами Микояна, тем более что уже случился Чёрный четверг, вызывала у Бичма озабоченность. Если за штурвалами мигов сидят такие же агрессивные и хорошо подготовленные пилоты, как у нас, то наши потери как в людях, так и в машинах будут огромны. В конце августа 51 года Essex пришёл к Восточно-корейскому заливу в район Вонсана, известного в конце XIX века как порт Лазарева. Помимо эскадрильи Бичэма на корабле базировались винтовые корсары и скайрейдеры, реактивные бэнши. У берегов Кореи дежурила внушительная ударная группа. Авианосец Бон Ом Ричард, линкор Нью-Джерси, крейсеры Хелена и Таледа, десятка полтора эсминцев. Количество боевых кораблей 77-го оперативного соединения 7-го флота США постоянно возрастало. В эскадрилью Бичема входило шесть звеньев по четыре самолета. Боевая работа лётчиков началась ударами по железнодорожной инфраструктуре в Роджине, рядом с советской границей, рукой подать до озера Хасан и Владивостока. Первый боевой вылет Адам Странг провёл 29 августа, сопровождал самолёт фоторазведки над портом Сонджин. Добавлю любопытную, хотя и необязательную деталь. В 1893 году в Сонджине, тогда небольшом рыбацком посёлке, Родился корейский прадед Виктора Цоя, Цой Ён Нам, подростком перебравшийся во Владивосток. Как раз в 51 году этот северокорейский город переименовали в Ким Чхэк в честь соратника Ким Ир Сена бывшего партизана Ким Чхека, ставшего зампредом кабинета министров КНДР и скоропостижно скончавшегося. Главная задача американских летчиков был срыв снабжения армии северян со стороны Китая. Участвуя в операции Удушение, Армстронг летал на разведку, занимался штурмовкой, патрулированием, сопровождением. С встреч с мигами на свое счастье не имел. Третьего сентября в седьмом боевом вылете Армстронг едва не погиб. Он должен был разведать зону к западу от Вонсана, нанести удар по складам и мосту. Готовясь сбросить бомбу, Нил налетел на тросы аэростата воздушного заграждения. От правого крыла оторвал кусок консоли длиной почти в 2 м, пишет Джеймс Хансен. Армстронг с трудом увёл плохо управлявшийся самолёт к позиции морских пехотинцев США и катапультировался. Как выяснилось позже, при этом получил трещину в копчике. Приземлился на рисовое поле. Больше Армстронга не сбивали, но пробоины в самолёте от зенитного огня были обычным делом. Самые тяжёлые потери Армстронга и его товарищи понесли 16 сентября. Причём не в бою, а прямо на палубе Эссекса. Повреждённый самолёт "Бенши" младшего лейтенанта Джона Келлера, заходя на посадку, рухнул на палубу и врезался в другие машины. В результате взрыва и пожара погибли 7 человек, ещё 16 получили ранения, 8 самолётов сгорело. Американские авианосцы действовали так называемыми рейдами, Их продолжительность составляла 2-3 недели, после чего корабли отходили на тыловые базы. 20 сентября Essex пошёл в японскую Йокосуку. Отель Фудзи, отдых, гольф. 10 дней спустя снова к берегам Кореи, снова боевые вылеты. Однажды, перемахнув горную гряду Армстронг, увидел северокорейских солдат, занимавшихся гимнастикой. Он мог их расстрелять, но убрал палец с гашетки и пролетел мимо. Услышав много позже эту историю, его бывшие сослуживцы говорили, что на его месте они, конечно же, стреляли бы. Однако в Ниле было особое благородство, которое не позволяло ему убивать людей, не имеющих возможности защитить себя. Атаковать поезда и автоколонны, штурмовать мосты благородству не мешало, да и приказ есть приказ. Снова отдых в Йокосуке, снова возвращение к Вонсану. Второго декабря двигатель машины Армстронга неожиданно заглох над морем. Пилот сумел его завести и благополучно вернулся на борт корабля. Рождество в Йокосуке. Война. В феврале пятьдесят второго года Армстронг отправился к берегам Кореи в пятый и последний раз. В конце марта ССК свернулся в Калифорнию. Всего в Корее Армстронг совершил 77 боевых вылетов на Пантере, 30 раз на патрулировании, 15 на сопровождении фоторазведчиков, однажды на стрелковую тренировку, в остальных 32 случаях на разведку, поиск и уничтожение наземных целей, бомбардировку железных дорог, подавление артиллерийского огня. Получил медаль за службу в Корее и Air Medal. Награду военных летчиков пекирущий орел с молниями в когтях. На решение назначить командиром первого лунного экипажа именно Армстронга прямо повлиял его боевой опыт. Считалось, что для экстремальных космических задач обстрелянные морские летчики, имевшие сложнейший опыт посадки на палубу, подходят лучше всего. Хансен Если бы не Лармстронг, не стал лётчиком ВМС США, он не был бы первым человеком, прогулявшимся по Луне. Очень многое в зарождающейся космической программе США определялось военным морским образом действий. Из нужной вещи Тома Вулфа. Немало пилотов в возрасте за 30, кужа со своих жён, детей, матерей, отцов и работодателей отправлялись добровольцами на корейскую войну в эту проклятую Богом Корею. Но всё объяснялось довольно просто. Половина этих лётчиков проходила подготовку во время Второй мировой войны и ни разу не участвовала в бою. И было понятно, хотя, конечно, об этом никогда не говорилось слух, что тот, кто не побывал в бою, не сможет достичь вершины пирамиды. Добавим, что в 60-х, 62-х годах Армстронг совершил семь полетов на экспериментальном ракетоплане X-15, достигнув скорости свыше шести тысяч километров в час на высоте более 63 километров. Отличался выдержкой и хладнокровием, получил прозвище Ice Commander, ледяной командир, иногда переводят как ледяной капитан. Майкл Коллинз, член экипажа Аполлона 11, ожидавший товарища на окололунной орбите, тоже родился в 1930 году, тоже служил летчиком истребителя, но в деле не был. Другое дело Эдвин Олдрин, он же Базз. Его младшая сестра не могла выговорить брата и произносила Базз. В 1988 году Олдрин официально сменил имя на Базз. Некоторые звали его Баззер, то есть конюк, стервятник. Явное имею в виду его военную работу. Олдрин, как и Армстронг с Коллинзом, родился в тридцатом году, поколение пилотов не успевших на Вторую мировую, но угодивших на Корейскую. Потомственный военный лётчик, сын полковника и сам полковник. В детстве скаутские лагеря Потом военная академия в Вестпойнте, служба в военно-воздушных силах. В пятьдесят третьем году Олдрин воевал в Корее на сейбре спортивного вида, похожий то ли на полицейского, то ли на типового голливудского супермена. Высокий лоб, выливая челюсть, прямой взгляд, уверенный вид. В Корее Олдрин прошел испытание огнем. Воды, говорят, боялся, тонул в детстве, страх так не исчез, что до медных труб. Они только предстояли. После Кореи Олдрен служил в Германии, летал на сверхзвуковом суперсэйбре F-100, способном нести атомную бомбу. Позже вспоминал: "У нас была ядерная боеголовка, и мы были готовы атаковать русских при первых признаках ядерной угрозы. Русские уже ворвались в Будапешт, сокрушая позиции, поэтому мы постоянно находились в состоянии боевой готовности". Чтобы остановить дальнейшее продвижение советских войск в Европе. В шестьдесят третьем году защитил в Массачусетском технологическом институте диссертацию на тему «Управление сближением космических аппаратов на орбите», получил PhD по астронавтике и прозвище «Доктор Стыковка». Поступил на службу в НАСА в ноябре шестьдесят шестого года, отправился в космос в качестве пилота корабля Джемини двенадцать. командир Джеймс Лоуэлл, сделавший 59 оборотов вокруг Земли. Олдрин совершил 3 выхода в открытый космос. Первый человек, на счету которого столько нырков в вакуум. 21 июля 69 года Олдрин стал вторым землянином вступившим на другое небесное тело. Это был его четвёртый выход в безвоздушное пространство. По Луне он прошагал около километра. Бишод, что первым выходить на Луну должен был именно Олдрин, но пришлось уступить место Армстронгу, то ли потому, что тот находился ближе к выходу, то ли потому, что командир. Сам Олдрин говорил, что изначально он должен был стать не только первым, но и единственным. Нил был командиром, а я пилотом. Командир обычно оставался с космическим кораблём, в то время как младший офицер по его команде покидал космический корабль для выхода в открытый космос. Но НАСА изменило свои процедуры прямо перед нашим запуском. Было решено, что Нил станет первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Здесь Олдрин не выказывает эмоций, но в другом месте пишет с горековатой иронией: "Кто хочет быть вторым?" Вы никогда не увидите команду, бегущую с поля после игры с криком: "Мы номер 2! Мы номер 2!" Нет, все хотят быть номером 1. Считается, что первыми словами, произнесёнными на Луне, стала фраза Armstrong'а: "Houston, говорит база в море спокойствия. Eagle сел". Однако прямо перед этим прозвучали слова Олдрина, прилунившего Eagle. Лампа контакта зажглась. Окей, двигатель выключен. А фраза про мистера Горски, якобы в детстве Армстронг случайно услышал, как его сосед Горски уламывал жену на аральный секс, а та заявила, что согласится лишь тогда, когда соседский мальчишка пробежит по Луне, и Нил выйдя из иглы, будто бы сказал: "Удачи, мистер Горски". Не более чем легенда. Будучи прихожанином при Свитерианской церкви, Олдрин на Луне мудрился причаститься, глотнув вина и закусив хлебом, и прочесть отрывок из Евангелия от Иоанна. Хотя позже признавался, что глубоко верующим никогда не был, однажды вообще сказал, что возможно, он атеист, но не стал отрицать, что верит в высшие силы. Олдрин, девичья фамилия матери которого была Мун, Луна. причём родилась она в год первого полёта Райтов, а отец Баззу 12 апреля, в день Гагаринского вознесения. Как будто решила оспорить советский народный тезис: Гагарин летал, Бога не видал. Баззу запомнилось, как вино медленно и грациозно закручивалось вверх по стенке чаши в силу особенностей лунной гравитации. Неверующий Армстронг причащаться не стал. Но по слову Молдрин смотрел на него уважительно и молча. В кармане у Нила лежал кусок от пропеллера самолёта братьев Райт. Астронавтам полагался отдых, но спать они не могли, решили немедленно прогуляться по луне. Выглянув из иглы наружу и осторожно нащупав ногой твердь, присыпанную лунной пылью, Аرمстронг произнёс не менее знаменитое, чем Гагаринская, "Поехали!" Один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества. За ним минут через 20 выбрался Олдрин. Армстронг спросил: "Разве это не что-то великолепное зрелище?" Олдрин подумал и сказал: "Великолепное запустение". Поскольку фотоаппарат держал по большей части Армстронг, фигура, которую мы видим на лунных снимках, это именно Олдрин. Лунный след, отпечатавшийся в космической пыли, тоже оставлен Олдрином. Именно он стал настоящей лунной звездой, пусть с закрытым скафандрам лицом. Сам Олдрин гордился ещё и тем, что первым сделал космическое селфи. И первым помочился на Луне. Армстронг в свою очередь первым выбросил на Луне мешок с мусором, чтобы освободить место для лунных камней. До него Луна была стерильна. Олдрин позже напишет: "Возможно, будущие космические экологи найдут наши отбросы и будут критиковать нас". Нил и Баз провели на Луне 21 час 36 минут. В это время президент Никсон молил бога, чтобы ему не пришлось произносить траурный вариант речи, написанный журналистом Уильямом Сафером. Судьба распорядилась так, что люди, отправившиеся на Луну для мирных исследований, останутся на Луне, чтобы покоиться с миром. Эти смельчаки, Нил Армстронг и Эдвин Олдрин, знают, что надежды на их спасение нет. Но они также знают, что в их жертве есть надежда для человечества. Эти двое мужчин отдают свои жизни ради самой благородной цели человечества поиска истины и понимания. В древние времена люди смотрели на звёзды и видели своих героев в созвездиях. В наше время мы делаем то же самое. Другие последуют за ними и обязательно найдут дорогу домой. возвращение со звёзд или обратная сторона луны. Космическую карьеру Олдрин завершил уже в 1971 году. Уйдя из НАСА, возглавил было школу лётчиков-испытателей в Калифорнии, но меньше чем через год вышел в отставку. Подходящей цели в этом мире для него не осталось. Возможно, наложился кризис среднего возраста. Мне было всего сорок два года, и никаких действительно захватывающих возможностей для работы не представлялось. Вспоминал Баз. Мне было очень трудно найти какое-то осмысленное занятие после того, как вы сделали то, чего не делал ни один человек за всю историю трудного, душевица нормальной работой. У Олдрино начались депрессии. Он стал много пить. Чувствуя приближение парализующего уныния, обращался к своему другу Джеку Дэниелсу и впадал в запой. Запасался жареной курицей из KFC и кое-чем покрепче hard stuff из ликёрки. Запирал двери, отключал телефон, задёргивал шторы и лежал с бутылкой в руке в постели, глядя на возные телеканалы. Наружу не выходил по несколько дней. Брак Олдрина развалился. Его мать с лунной фамилией, мама Мун, покончила с собой еще в шестьдесят восьмом году. Теперь Олдрин думал, а что если это наследственное? Обратился к психологу. Тот посоветовал купить красивый парик и даже выдал телефон мастера по парикам. Я подумал, зачем я слушаю этого больного парня? Я вышел из его офиса, зашёл за угол и в первом попавшемся винном магазине купил бутылку виски. Я даже не мог дождаться, пока вернусь домой. Я сделал несколько глотков прежде, чем выехать с парковки. Одна из книг Олдрина называется Magnificent Desolation. Великолепное запустение. Слово desolation Можно перевести и как опустошение или отчаяние. Эти слова лучше всего иллюстрируют посткосмическое состояние Базза. В книге «Возвращение на Землю», название которой тоже двусмысленно, он пишет: «Я побывал на Луне. Что мне делать дальше? Без цели я был как шарик от пинг-понга, который скачет по прихоти и воле других». Жизнь после подвига порой сложнее самого подвига. Это состояние следовало бы описать в специальной литературе и дать ему название синдром Олдрина. Колин заодношь бы мудро заметил: хорошо, что я кружил вокруг Луны, а не сел на нее. Слишком тяжел груз славы. В истории, сказал он, войду Тармстронг и Олдрин. А я буду похож на того человека, который вторым после Линдберга перелетел через Атлантику. К успеху готов не каждый. Успех может быть страшнее краха. Не всем дано оказаться среди звезд безнаказанно. Баз сломался, как несколько лет назад сломался Нелюбов. Только Нелюбов сломался от того, что его не пустили в космос, оттащили от уже открывшейся двери к звездам. А Олдрин от того, что ему стало больше не о чем мечтать, его надломила Луна. Всем казалось, что он благополучно приземлился, а он на самом деле разбился, потерпел катастрофу. Крепкий мужик Баз хотел взять себя в руки, притормозил с этим делом, пришел в себя, решив, что его алкоголизм теперь контролируемый, снова женился, потом снова запил. Лечился, но продолжал двигаться по несходящей спирали. Пытался зарабатывать продажей подержанных машин. В семьдесят восьмом году Базза арестовали за то, что он спьяну ломился в чужую дверь. Годами, вспоминал Ллдрин, я боролся со своими демонами один. Помогла ему ассоциация анонимных алкоголиков. Пилот вышел из затяжного штопора. сумел завязать напрочь, сумел и больше воспрянуть духом. Его эмоциональные американские горки закончились только тогда, когда Олдрен вернулся к космосу, теперь уже как исследователь-теоретик. Он обрёл душевное равновесие. В 88 году, уже под 60, женился в третий раз. Написал несколько отличных книг о космосе, которые ценны искренностью и самой иронией. Жизнь серьезная, но не относитесь к себе слишком серьезно. Будьте готовы выставить себя на посмешище. Дружил со Стивеном Хокингом, учился танцевать у Джона Траволты, страстного пилота. В честь Олдрина назвали мультипликационного персонажа Базз Лайтера. Астронавт. Бывших не бывает, преподавал, пропагандировал освоение космоса. Выступая перед молодёжью, Олдрин столкнулся с тем, что подростки уже не знают, кто был первым в космосе, разве не штаты? Всегда говорил им, что путь в космос проложили русские. С уважением называл имена Цолкового и Гагарина. "Пить бросил, мечтать продолжил", одна из книг Олдрина называется No dream is too high. नो ड्रीम इज थे नृत जिश ते ओम चमकुन लदिद सक्रिज वेशि पस वो गयश नीचे पकत नावस कम्प्लमत पसल तवक वोम्रे नफ सामे पक नीचे मोजन वसल वे Невозможное просто занимает немного больше времени. Поддерживайте в себе дух приключений, держите несколько приключений в списке желаний, то, что вы хотите сделать перед смертью. Мы все умрём, в этом нет сомнений. Настоящий вопрос в том, жили вы или нет. В этих словах весь старый добрый Баз Неисправимый мечтатель и авантюрист похож на первых отчаянных авиаторов. Бойцовский характер настоящий полковник сохранил до преклонного возраста. В 2002 году к нему пристал некий Бард Сибрал, пропагандист теории заговора, согласно которой американцы на Луне не были, а Вашингтон всё инсценировал, чтобы ввести в заблуждение Советский Союз. Олдрин плюнул и пошёл прочь, но Сибрил преследовал его, размахивая Библией и предлагая Олдрину поклясться на ней в том, что он действительно был на Луне. Когда Сибрил назвал иностранца толжецом и трусом, тот не сдержался. 72-летний Бас патетически ударил 37-летнего наглеца в челюсть. Возможно, это был не самый благородный мой поступок, но одна картина стоит больше, чем тысячи слов, писал он потом. Сибрил желанием драться не горел и вызвал полицию, но к ответственности Олдрина не привлекли. Изучив видеозапись инцидента, она выложенную в интернете, прокурор пришла к выводу, что старика спровоцировали. Популярный миф, будто американцы не летали на Луну, а всё сняли в Голливуде, опровергается не только документами, но и анализом состава камней, привезённых с Луны. Другое дело, что на Земле, возможно, что-то действительно досняли, чисто по-американски для зрелищности, чтобы картинка была ярче и нагляднее. Об этом говорил Алексей Леонов, называвший теорию заговора дурацкой, зло вредной и ужасно глупой, с уважением относившийся к достижениям американцев. Нужны были дополнительные кадры, чтобы собрать их в хорошее кино. В своё восьмидесятилетие Олдрин отметил ныряй у Галапагосских островов, где оседлал китовую акулу. Он погружался на жёлтой подводной лодке к затонувшему Титанику. В 2011 году развёлся с третьей женой, объяснив своё решение непремиримыми разногласиями. В 2015 году вместе с Технологическим институтом Флориды разработал план колонизации Марса. Олдрин убеждён, что человек станет первым двупланетным видом. Некоторые из моих коллег не считают целесообразным основывать поселение на Марсе. Другие считают это самоубийственной миссией. Я не согласен. В течение 6-7 лет мы можем построить среду обитания и лабораторию на Марсе. Конечно, некоторые люди отправятся на Марс, останутся на некоторое время и вернутся на Землю. Но мы также должны искать и поощрять людей, которые хотят отправиться на Марс и остаться там до конца своей жизни. Ожидали ли пилигримы Мейфлауера обратного корабля в Англию? Точно нет. Они отправились в новый свет, чтобы поселиться. И это то, что я надеюсь, мы будем делать на Марсе, — говорит Олдрин. На гаваях ученые и добровольцы уже моделируют жизнь на Марсе, испытывают марсоходы, учатся строить марсианские жилища. Не от сомнений, что Олдрин. неожиданным образом развившие идеи русского космиста Николая Федорова и сам отправился бы на Марс. Компанию ему могла бы составить Валентина Терешкова, которая в 2007 году на свое 70-летие заявила, что готова лететь на Красную планету и даже не возвращаться. А пока он щеголяет в майке с надписью "Get your ass to Mars". Фразы из фантастического боевика Верховина: Вспомнить всё со Шварценеггером. Помощнице Олдрина Кристина Корп пообещала отправить на Марс половину его праха. Когда Басс спросил, какую именно половину, она ответила: "Можешь быть уверен, я отправлю твою задницу на Марс". В 2016 году Олдрин опубликовал загадочный твит: "Мы все в опасности". Это само зло, но вскоре его удалил. В том же году восемьдесят шестилетний Баз покорил Южный полюс. В Антарктике самый старый полярник захворал и был эвакуирован со станции Амундсен-Скотт в новозеландскую больницу. В две тысячи восемнадцатом году Баз подал в суд на сына, дочь и секретаря своего фонда, обвинив их в незаконном присвоении средств и клевете. В 2019 году отмечал пятидесятилетие первой лунной миссии. Когда умер Алексей Леонов, первый космический художник, Олдрин написал в Твиттере: «Посол космонавтики в мире. Большая честь быть его другом. Прощай и храни тебя Бог, Алексей». Восемьдесят двухлетний Армстронг умер еще в 2012 году. Девяностолетний Колинз, который когда ему звонил Баз, сразу напоминал: "Я не хочу говорить о Марсе в 2021". Мощный старик пережил всех своих товарищей. 20 января 2023 года Базу стукнуло 93. В этот день он объявил о регистрации отношений с давней любовью и коллегой 63-летний Анкой Фаур. С седоватой не то бородкой, не то щетины, Олдрин выглядит по хамингуэевски колоритно, похож одновременно на матёрого морского волка и стареющего, но не унывающего бельмандо.